Глава двенадцать. После ужина у Марины видимость непривычного обилия свежего воздуха и из-за богатого на эмоции похода к фермерше начали слепаться глаза. Рановато еще спать. Давай-ка лучше разговору поразговариваем. Как раз чай-то мы еще не пили. Вот и совместим. Приятную с полезным». У Марины весь сон как рукой, не то чтобы сняло, а аж стряхнуло. Сердце в груди запрыгало, как будто она стометровку пробежала. Кто знает, выпадет ли ей еще такой удачный момент, тетю Лену расспросить. А расспросить хотелось обо всем, но бывшая сиделка оказалась расторопней. Как вы с Ефимом познакомились? полюбопытствовала она, подавая чашку крепко заваренного чая и подвигая вазочку с конфетами. Я спрашивала, а он отмалчивается. Марина вздохнула. Да уж, тетя Лена не лыком шита. Пока все, что ее интересует, не узнает. Не отвяжется. Совсем не так проста, как кажется, бывшая сиделка. Да никакой тайны нет. Ко мне пристал нетрезвый мужчина в ресторане, а Ефим за соседним столиком сидел, вот и заступился. Из-за этого вы с ним у меня в гостинице оказались? Нет. За мной муж погоню устроил. А я у Ефима попросила защиты. И не думаю, чтобы Корсаков не рассказал тебе об этом. На лице тети Лены промелькнула досада. Или померещилась. — Да у него толком и не поймешь ничего. Скрытный словечко лишнего не проронит. Она потянулась за очередной конфеткой. — Тетя Лен, а Ефимон кто? — Откуда ты его знаешь? — А он что, про себя ничего не рассказал? — удивилась бывшая сиделка. — Нет, совсем ничего. — Значит, не захотел. — Но хоть что-то я про него знать должна. «Ну как же так?» Тетя Лена ненадолго задумалась. Потом со вздохом ответила. «Ладно. Есть в твоих словах резон». Марине почему-то стало тревожно. «А может, и не стоило спрашивать?» Тетя Лена будто прочитала ее мысли. «Смотри, не пожалей потом о своем любопытстве». «Да рассказывай уже, пожалуйста». «Ефим Тутушный, из Рябиновки. Родители его поздно родили». Уже на шестом десятке. Так, видно, Бог распорядился. Пока в силе были, не давал им дитя. А уж потом и ни к чему бы, а куда деваться. Да ведь ребенка еще и вырастить надо. Когда отец помер, Ефим еще и в школу не ходил. Мать одна его поднимала. Ефим к лыжам больно уж способный был. Да и стрелял в школьном тире отменно. Но на лыжах все-таки дело лучше шло. Заприметили его в области, в спортшколу Олимпийского резерва определили. Ну и пошло. Сборы, соревнования — везде лучший. До чемпионата мира дело дошло среди юниоров, — старательно выговорила тетя Лена. И тут-то все и случилось. Она резко замолчала. Что, что случилось? Обмирает любопытство, поторопила ее Марина. А дальше у него сама спрашивай. — резко ответила бывшая сиделка. — Да хоть скажи, кем он работает и вообще кто он? — Человек. Справедливый и добрый. С болью в голосе произнесла она. — Да только несчастный. Не скажу ничего больше и не пытай. — А ты? Ты ему кто? — не удержалась Марина. Неожиданно бывшая сиделка рассмеялась. — Наверное, ты думала, что между нами любовь есть. Ну или когда-то была. Марина мгновенно почувствовала, как румянец заливает лицо. Догадалась я, прошептала тетя Лена. Да не красней ты, я уж привыкла, что люди косятся. Так вот, никакой любви между нами не случилось и случиться не могло. Совсем другое у нас. Ты плохого не думай. Она вдруг горько расплакалась. Марина растерялась. Я и не думала ничего такого. Не плачь, слышишь? Ей сделалось не по себе. Ну что за натура дурацкая? Сначала спрашивает, потом думает. До того стало жалко бывшую сиделку, что не выдержала и тоже всхлипнула. Тетя Лена со мной по-человечески, выхаживала как ребенка. А я обидела ее своей бесцеремонностью. Наверное, удивляешься, почему Ефимка меня Леной зовет. Не тебя первую это удивляет. У нас разница с ним в возрасте семь лет. Я сама-то из Ильинки. Это отсюда километра три. Сейчас уже нет этой деревни. А в школе одной с Ефимом учились. Раньше ведь ребятня со всей округи очень дружила. Сама посуди, какая я ему тетя. Просто жизнь меня побила, полумала. Намного старше своего возраста кажусь. Восемь лет за двойное убийство на зоне из любой старуху сделают. Как за двойное? просипела Марина. От потрясения у нее пропал голос. А вот так. Две статьи на мне. Одна за умышленное убийство, а другая за убийство по неосторожности. Я, когда с зоны то вышла, от безысходности хотела руки на себя наложить. Да Ефимка не позволил. Она вытерла ладонью слезы и поднялась из со стола. Хватит на сегодня откровений. Пошли спать. А про его теперешние дела сама спрашивай. Я особо ничего и не знаю. Так, слышь, давишь. Прости, тетя Лен, — тихо обронила Марина. — За глупые расспросы мои. Ты не переживай, ни о чем больше не спрошу тебя. Если только сама захочешь рассказать. Она низко склонила голову и торопливо покинула кухню. Марина лежала, свернувшись клубочком на неразобранной постели. Сон не шел, хотя уже миновала полночь. Из наушников лилась пятая симфония Моцарта. Нежно пели скрипки, неторопливо наплывали ракочущие пассажи фортепиано. Тосковала флейта. Музыка позволила ей прийти в себя. После вечерних безрадостных откровений тети Лены на сердце давила бетонная плита отчаяния. С глаз как будто спала пелена. Что я делаю в этой рябиновке? Почему дала себя сюда привести даже если и в целях безопасности? Почему я такая инфантильная? Жгучие вопросы пронзили сердце и душу, как молнии. Несчадно тоскую паниколь. А ничего не сделала, чтобы как можно быстрее мне с ней соединиться. Жилья нет, работу не нашла. Бегаю, как трусливый заяц. Спасаюсь от неверного мужа. Марина еще вчера включила смартфон, и никто ни разу ее не потревожил. Значит, Роберт, слава богу, решил отступиться. Все, хватит. Она больше не будет злоупотреблять гостеприимством Корсакова. В ближайшие дни вызовет такси и уедет в Сергач, к Юле. Больше сидеть и ждать у моря погоды она не намерена. Марина отсоединила наушники и достала из шкафа рюкзачок. Так, наличность. Из денег, что дал Ефим, осталось четыре красных бумажки пятитысячных и пять купюр по тысяче. Не густо если учесть, что на зарплатной карте после посещения торгового центра не осталось ни копейки. Ничего, заработает. Она задумалась. Стоило ли дожидаться Ефима? Пожалуй, нет. Он не обозначил срок, когда вернется. Оно и к лучшему. Ефим ей ничем не обязан. Она больше не будет осложнять ему жизнь. Уедет как можно быстрее. Только бы обстоятельства позволили. Марина проверила, на месте ли документы. Положила в потайной кармашек деньги и вернула рюкзачок на место. Недолго ему осталось дремать в шкафу. Разобрала постель и юркнула под одеяло. Наконец-то тяжелый день понедельник закончился.